Эзотерическая символика Матери Мира. 7 июня 38. Вы спрашиваете значение фразы ⁇ Четыре угла ⁇ Знак утверждения явлен ею в напутстве решившимся. Пифагорейцы клялись священным числом 4, и эта клятва была наиболее связующей. Они знали мощь четырех сторон. И вступивший на подвиг понимает значение числа 4. Число 4. Или квадрат, тетрактис, имеет несколько значений. Мистически он означает тетраграмматон, единство или единое, в четырех аспектах. И мистическая декада тоже образуется из тетрактиса, или 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. Квадрат есть символ мира проявленного а, следовательно, и человека, также достигшего бессмертия. В данном мне видении на одеянии и покрывали Матери Мира были изображены радужные квадраты. Конечно, тончайшая по своим цветам радуга лишь окаймляла квадраты, площадь которых была серебристая, голубоватая в тенях. Напомню вам, что Матерь Мира скрыла свой лик от человечества также и в силу космических причин. Ибо когда Люцифер решил унизить женщину для захвата власти над человечеством, космические условия благоприятствовали такому губительному замыслу. Потому и говорится, что Матерь Мира сокрыла свой лик. Матерь Мира в одиночестве ткала свои знаки в ожидании новых сочетаний светил и, следовательно, новых космических токов, которые благоприятствовали бы новому проявлению ее. Условия эти наступили, и мы уже являемся свидетелями пробуждения женщины на всем протяжении планеты. Также отметьте, что Богу Митре соответствует богиня Анахита, а не Митрас. Мне казалось, что я пометила это в примечании в тайной доктрине.